Глава 38. Сесиль зажмурилась и прекратила печатать. Она не представляла, что уже так поздно, и понимала, что надо поспать. Эти слова мучили, терзали ее, и когда она их записала, стало ясно, насколько параноидально все это выглядит. Идеальное место для убийства? У нее нет никаких доказательств. Только утверждение человека, страдающего от высотной болезни, а также тяжелый камень на сердце, да комок в горле и образ Ирины, качающейся на веревке. Но если интуиция ее не подводит, она обязательно все расследует, когда спустится с вершины. А пока нужно сосредоточиться на предстоящей задаче. Низкий, низкий, высокий, низкий. Нет. Опять он. Тоскливый свист, сопровождаемый тяжелыми шагами. Это не может быть Бен. «Он уже в Катманду. Дарио? Грант? Или кто-то чужой? Тот, кого она даже не подозревает?» Свистун крался вокруг ее палатки. Сесили вцепилась в край спальника и подтянула его до подбородка. Спина покрылась холодной испариной, и она поплотнее закуталась в пуховый кокон. Свист стал удаляться, но напряжение в теле осталось. Затем на входной клапан упала тень. И в палатке сгустился мрак. Больше этого Сесили выносить не могла. Она отставила ноутбук в угол, надела ботинки и достала налобный фонарь из кармана на стенке. ⁇ Оставь меня в покое ⁇ закричала она, отбрасывая клапаны, выбираясь наружу. У палатки стоял мужчина. В следующую секунду он заговорил. Разве это не моя палатка? Это был Грант. Он сделал шаг вперед. «Тебе нужна помощь!» Сесили попятилась от него. «Твоя палатка там!» «А место для еще одного в ней есть?» Он говорил невнятно, и Сесили унюхала от него запах перегара. «Ты пьян!» Это был шанс. Может, сейчас, когда его сдерживающие барьеры упали, она сможет получить ответы. «Грант, где ты был в то утро, когда умерла Ирина?» Он замахал руками над головой. «Я был в своей палатке!» Ты запросто мог пойти за ней и успеть вернуться до утра. Я слышала, что она сказала тебе. Назвала тебя свиньей. Наверняка тебе было обидно. Он стиснул зубы, и у него на скулах заиграли желваки. Она сама напросилась, сука такая. Она была не в себе. У Сесили участилось сердцебиение. Надо выяснить наверняка. И озеро, ведь ты был с Оленом, да? Этот парень помешался. Он кидался камнями в мой дрон. «О, Господи! Значит, это Грант! Он убийца на горе!» Сесили охватил ужас, когда она осознала, насколько уязвима. «Надо поскорее уходить отсюда! Надо бежать к дугу!» Она стала продвигаться вперед, стараясь обойти Гранта. Но он преградил ей путь. Прыгнул на перерез И развел руки в стороны. Сесили закричала. И тут Грант зацепился за одну из растяжек, удерживавших палатку. Он повалился на ее палатку, вырывая при этом колышки. «Что такое, черт побери?» Из палатки, стоявшей в нескольких метрах, выскочил Зак. Спустя несколько мгновений прибежал Дуг. «Ничего, я заблудился. Я не знаю, какая из палаток моя». Грант слез с палатки и встал на ноги. «Ты каждую ночь бродишь вокруг моей палатки. Я слышала тебя. Дуг, это то, о чем я тебе говорила». «Ну, я хотел немного повеселиться перед вершиной. Делов-то». Дуг переводил взгляд с одного на другого. «Я не хочу оставаться в команде с этим человеком», сказала Сесили. «Он опасен. У него был мотив, чтобы желать смерти Ирине и Олену. Поцарилось изумленное молчание. Все уставились на Гранта. Он закатил глаза и заговорил, правда, уже более внятно. «Проклятие! Да не было у меня никакого мотива. Я же сказал, что она сама напросилась. Я не убивал ее, черт побери. Ты, похоже, тоже съехала с катушек, как Ирина. Неудивительно. Ты не создана для гор. Если здесь кто и опасен, так это ты». «Ты слаба, Сесили!» Говоря все это, он глазами как бы ощупывал ее тело и ее передернуло. Хотя взгляд у него был стеклянный, все равно ее не покидало ощущение, будто он смотрит прямо в душу. «Хватит, пошли!» Дуг кивком позвал Гранта. Тот потопал за ним, не оглядываясь на Сесили. «Вот козел!» — сказал Зак. «Не слушай его, ты в порядке?» «В порядке!» Сесили обхватила себя руками. «Только не думай!» Из палатки Гранта раздался шум, потом Дуг закричал. «Какого черта?» Он вытащил сумку, в которой звякали бутылки. «Мы уже говорили об этом. После пуджи никакого алкоголя». «Я выпил всего пару пива, чтобы расслабиться перед вершиной. Ничего крепче». «Как же ничего крепче!» повторил Дуг, вытаскивая из сумки бутылки с виски. Грант побелел, как полотно. «Это не мои». Дуг покачал головой. «Собирай вещи. Утром ты первым делом уберешься с горы». Сесили услышала оханье позади себя. Весь альпинистский лагерь Маннерса наблюдал за Грантом и Дугом. Подошла Элис, за ней подтянулись шерпы. Даже Чарльз вылез из своей палатки. «Что?» «Ты шутишь! И все из-за того, что я выпил пару пива, я уже сказал, эти бутылки не мои. Я никогда так много не пил. Это же абсурд!» «Чарльз, скажи ему, что меня нельзя вышвыривать из команды!» «Не смотри на него, смотри на меня», — сказал Дук. «Я руководитель группы, а не Чарльз. Мингма, утром позаботься о том, чтобы Грант покинул лагерь». «Да, Дук. А как же наш фильм?» Грант все еще обращался к Чарльзу. К облегчению Сесили тот сложил руки на груди и сказал, «Как говорит Дуг, так и будет». «Нет», — сказал Грант, «ты же знаешь, зачем я нужен тебе в этой команде». Чарльз сделал несколько шагов к нему, и он попятился. «Думаю, у нас больше нет этой проблемы, правда? Предлагаю тебе собрать свои вещи, пока ты не довел меня до ручки». «Ты не имеешь права угрожать мне», громко произнес Грант, указывая на Чарльза. «Этот парень — мошенник. Все эти спасательные операции, которыми он так гордится, — фальшивка. У меня все есть на камере». «Вот как? Тогда покажи нам». Тон Чарльза был ледяным. «Давай, мы ждем. Мне нечего скрывать». Грант стиснул кулаки. «Не могу». Та женщина разбила мой жесткий диск во втором лагере. Вперед вышел дук. «Знаешь что? Я не собираюсь выслушивать твои безосновательные обвинения. Мне кажется, тебе не надо оставаться здесь еще на одну ночь. Отправляйся в самогаун прямо сейчас. Мингма проводит тебя». «Не прикасайся ко мне». Грант вырвал руку из цепких пальцев Шерпы. «Все это проклятое шоу Чарльза, да? Спорим?» «Ты сам отправил ту женщину уничтожить мой отснятый материал? Вы все в этом замешаны!» Он указал на Дуга, на Шерпов и на остальных членов команды, схватил свой рюкзак и пошел прочь из лагеря. Сесилия испытала облегчение, однако ей трудно было забыть об обвинениях. Она помотала головой, отмахиваясь от них. «Грант вспыльчив и непостоянен, пьяница, лжец». Он то и дело разбрасывался обвинениями, и все ради того, чтобы отвести внимание от себя. Зак приобнял ее. «Он ушел, тебе больше не из-за чего дергаться». Тем временем Галден помог ей поднять палатку. Сесили знала, что теперь заснет спокойно. Завтра начнется восхождение к вершине, и ей не надо будет постоянно оглядываться, опасаясь Гранта. Она откинула полок палатки и взвизгнула. «Чарльз!» «Господи, как ты меня напугал! Что ты тут делаешь?» Спросила она, сообразив, куда он смотрит. Осмотрел он в экран ее ноутбука. «Я принес тебе кое-что. Но что это?» Сесили опустилась на колени и потянулась к компьютеру, собираясь закрыть его. Однако Чарльз передвинул его так, что она не смогла до него добраться. Неожиданно у нее зазвенело в ушах. Слова были ее миром, а компьютер хранил все эти слова. Она не рассчитывала, что кто-то прочтет написанное, во всяком случае, до поры до времени. Это были черновики, наброски, неотредактированные и не вычищенные. У нее пересохло во рту, и она с трудом произнесла: Это просто приблизительное. Чарльз нахмурился. Нашего интервью? Моей статьи, ответила она и выхватила у него ноутбук. На этот раз Чарльз не сопротивлялся. Она захлопнула крышку. Я описываю то, что вижу. Место для убийства? Я, видишь ли, обеспокоена. Это мой долг журналиста записывать все, что вижу. Кроме того, мне нравится это делать. Глядя на все в целом, я думаю, что Бен говорил правду. Он действительно боялся. Он опасался за свою жизнь после того, как увидел того человека, который убил Ирину. А после сегодняшней ночи я полностью убеждена, что этим человеком был Грант. Он бродит по лагерю с самого начала. Я слышала, как в ту ночь Рина отшила его. И он был у озера, когда умер Олен. А сегодня пришел за мной. Она помолчала, обдумывая вероятности. Не знаю, какие мотивы подвигли его на то, чтобы делать и тебе фильм, но намерения у него плохие. Как он сегодня сказал, что все твои спасательные операции — фальшивка?» Он не представляет, о чем говорит. «Совершенно очевидно, что он настроен против меня, но я не понимаю, в чем причина». «Значит, получается, что Алена и Ирина?» Чарльз вздохнул и откинул голову. Теперь его налобный фонарь светил в потолок палатки. «Я очень беспокоюсь из-за этого». Сесили не стала договаривать свою мысль. «Что ты имеешь в виду?» «Я очень беспокоюсь о тебе». Дук рассказал, что у тебя проявляются признаки высотной паранойи. «Что? Нет, это тут ни при чем». «Мы уже говорили об этом». Чарльз указал на ее ноутбук, который она прижимала к груди. «То, что произошло с этими людьми, было случайностью». «Я согласен, что Грант — нехороший человек». «Но вот это безумие». Сессили сглотнула. Она оглядела Чарльза. Он сидел на ее спальнике в окружении ее вещей и доминировал в ее палатке. «Зачем ты пришел?» снова спросила она, на этот раз тихо. Чарльз помахал блокнотом, перетянутым кожаным ремешком. «Я хотел отдать это тебе. Это мои заметки из предыдущих экспедиций. Думал, это поможет тебе со статьей. Потом увидел твой ноут. Прости, Сесили». «Возможно, для тебя это слишком большая нагрузка». Его голос звучал ласково. Он убрал блокнот в карман куртки. «Есть люди, которые отвлекаются на внешние события, на других людей, на конфликты и интриги, и поэтому такие люди терпят неудачу в местах вроде этого. Чтобы преуспеть на большой высоте, нужно иметь особый склад ума, полную сосредоточенность». Нужно уметь отталкивать от себя мелкие каждодневные заботы, потому что заботы горы важнее и насущнее. Вопрос стоит так — жизнь или смерть. Что может быть важнее этого?» Сесили покачала головой. «Здесь тоже вопрос жизни или смерти. Если Ирина умерла, и это не было случайностью, значит, это важная проблема, а не каждодневная забота. Тогда ты не таким, я тебя считал». Чарльз выбрался из палатки и замер на пороге. Когда Сесили увидела его взгляд, у нее упало сердце. В нем было что-то сроднее жалости и разочарованию, как будто она уже подвела его. «Если я дойду до вершины, ты ведь не откажешь мне в интервью, да?» Он помолчал. Его налобный фонарь светил ей в глаза, однако ей все равно удалось разглядеть ласковое выражение на его лице. «Конечно, не откажу, если дойдешь». Даю подсказку. «Ты не дойдешь, если не отмахнешься от всего этого».